Офелия, что это означает, принц? Гамлет, змея подколодная, а означает темное дело. Офелия, наверное, пантомимо выражает содержание предстоящей пьесы. Входит пролог. Гамлет. Сейчас мы все узнаем от этого малого. Актеры не умеют хранить тайн и все выбалтывают. Офелия. Он объяснит значение показанной вещи? Гамлет. Да, и любой вещи, которую вы ему покажете. Не стыдитесь только показывать, а он без стыда будет объяснять, что это значит. Офелия. Вы злюка. вызлю люка Я буду смотреть пьесу. Пролог. Пред нашим представлением мы просим со смирением Нас выслушать с терпением. Гамлет. Что это, пролог или надпись на колечке? Офелия. Действительно коротковато, милорд. Гамлет. Как женская любовь. Ходят два актера, изображающие короля и королеву. Король на сцене В тридцатый раз на конях четверней Объехал Феп моря и мир земной, И тридцать дюжин лун вокруг земли Двенадцать раз по тридцать раз прошли, С тех пор, как нам сближает все тесней Любовь сердца, а руки Гименей. Королева на сцене. Еще раз столько солнца и луна Могли пройти, пока любовь сильна. Но горе мне, годам наперекор, Болезнен вид ваш с некоторых пор. Однако опасаться вам, дружок, Нет надобности ни на волосок. Страшится или любит женский пол, В нем все без меры, всюду пересол. Моей любви изведали вы вкус, Люблю я слепо, слепо и страшусь, Где чувство в силе страшно пустяка, Где много любят, малость велика. Король на сцене, душа моя, Прощание близок час, К концу подходит сил моих запас, А ты и дальше в славе и любви существование радостью живи. Другой супруг, как знать, Королева на сцене, не слов. Предательством была бы та любовь. Убей меня за новым мужем гром. Кровь первого да будет на втором. Гамлет в сторону. Полынь, полынь.